Глава двадцать пятая Сложный заболоченный участок в северной части герцогства Сфорц дорожными строителями был сделан еще год назад, когда Олег озаботился проложить и дорогу из магического мрамора, и рельсовую дорогу к месторождениям земляного масла, как тут называли нефть, и к его скудным залежам болотного железа. Основной протяженный участок от северных границ с Форца до Фистала в плане топографии сложностей не представлял. Не было на нем ни гор, ни болот. В этом, конечно, повезло, как повезло и с доступностью глины, которой в виноре было видимо-невидимо, как гуталина у дяди Матроскина. Делать одно крупное кирпичное производство здесь нет смысла. Олег осмотрел выбранное место и одобрил его. Лагерь на 500 человек здесь не нужен, хватит и в половину меньшего. Лучше построим 3-4 кирпичных производства поменьше на разных участках. Заодно на них же будем готовить смеси для магического мрамора дороги и рельсов. Ну, я исходил из того, что чем меньше распыляться, тем проще будет сторожить работников, объяснил свой мысль Клейн. Все же контингент работников у нас э, своеобразный. Это не рабы, приученные к покорности и послушанию, как бы не начали разбегаться. В инспекцию по намеченным местам строительства производств, дорог, телеграфной линии башен и станции рельсовой дороги Олег выехал уже через два дня после своего возвращения в столицу. В эту поездку, как он планировал недолгую, с ним отправились Клейн и напросившийся Лешек. Также с ним ехали и мастера Распорядители будущих работ, присланные из форца Улей, Гелой и Тормом. Последний отобрал из войсковых пехотных сержантов наиболее хозяйственных и занудных. Они должны были стать своего рода нормировщиками и надзирателями. Кормить надо лучше, тогда и не разбегутся. Олег был уверен, что ему удастся мотивировать Катаржан на производительный труд. Круговая порука, Клейн, штука весьма эффективная. Задачи будут... Ставится бригадам И зачет сроков трудодней Будет идти всей бригаде Так что следить наши каторжане Будут друг за другом очень внимательно Первые колонны будущих каторжан Олег ожидал уже через пару декад Чеку он сказал не сильно гнать Но и не тянуться излишне Вперед армейских колонн Были отправлены только герцог Пока еще формально герцог Артеревил И последний непокорный вождь Смутьянов со своими Выжившими соратниками лименения сейчас озадачило членов большого королевского совета, которые до хрипоты теперь будут не меньше декады ругаться и спорить, придумывая порядок и виды казней для бунтовщиков. Что же касается судьбы Герцога, то, как олег понял королеву, этот вопрос она будет решать тихо и кулуарно, договариваясь с каждым членом совета персонально. К моменту вынесения этого вопроса на общем собрании он уже должен быть решен и останется его только формализовать. Они остановились возле небольшой, но довольно быстрой речки. «Здесь давайте перекусим, и пора возвращаться. Дела за нас никто делать не будет», — Олег кивнул в сторону небольшой полянки прямо на берегу речки. «Заодно искупаемся. Кстати...» «Где там наш мастер-дорожник? Сирус, иди сюда!» — позвал он основательного неторопливого мужика, который, подъехав к реке, уже сползал с лошади. Когда ехали сюда, посчитали, сколько от Сфорца до столицы таких вот помех. Надо определиться с количеством мостов, да и с их величиной. «Посчитали, господин», — тот потеребил окладистую бороду. «Я уже господину барону», — он кивнул клейна, которого Олег еще в прошлом году сделал титульным владетелем, «передал все наши записи, которые мы вели. Если коротко, то таких вот речушек, чуть побольше или чуть поменьше, одиннадцать. И две реки довольно крупные». Вернее, река одна, но она петлю делает. Ее придется дважды пересекать. А если объезд делать, то это сильно большой крюк получается. С мостами через небольшие речки, подобные тем, возле которых они сейчас обустраивались на привал, Олег думал реализовать такое же решение, как с мостами через псту, построенными в столице Сфорца. То есть сделать их одно или двух арочными из магического мрамора. Благо опыт. Такой работы у них с сестрой уже есть. А вот с мостами через более широкую реку придется, видимо, решать по-другому. Строить опоры, на которые потом устанавливать пролеты. Тут у него ни знаний, ни опыта не было, но были здравый смысл и желание. А значит, в процессе работы он что-нибудь придумает. В этом Олег не сомневался. Клейн. «А ты чего без жены здесь до сих пор поинтересовался Олег у своего министра, когда они расположились на берегу, чтобы перекусить?» «Не поссорились часом?» «Смотри, есть у тебя крутой мужик!» «Вставил свои пять копеек барон Леш Гервест. Будь поаккуратней!» Никаких раскладных столов и стульев они с собой в поездку не брали, и сейчас их троица, расположившаяся вокруг накрытой напитками и нарезками скатерти и самобранки, напоминала Олегу известную картину с «Тремя охотниками», треплющими свои охотничьи байки. Не хватало только собак поблизости, но в этом мире собаки больше напоминали волков по повадкам или собак динго и были исключительно боевых бойцовских пород. Никто их не использовал даже для охоты, не говоря уж о том, чтобы держать их в качестве комнатных ручных зверушек. «Была ли у Олега мысль заняться селекцией?» «Да каких только мыслей у него не было!» Но за шесть с лишним лет, что он провел в этом мире, попаданец уже приучил себя по максимуму быть реалистом и не распыляться на проекты, которые не принесут результат в обозримом будущем. Может быть, когда-нибудь, потом, и до этого руки дойдут. «Я с огромным уважением отношусь к моему тестю», — Клейн отрезал от каравая большой кусок, положил его перед Регентом, и потянулся к горке сырокопченых колбасок. Слуг в эту поездку они в этот раз с собой не брали, а пятерку ниндзя грузить такой ерундой Олег не хотел. Он с баронами и сами, не безрукие. Этикетствовать тут не перед кем, все свои. А ниндзя и так есть, чем заняться, пусть за обстановкой следят. «Барон Асер Денис очень достойный человек, храбрый воин и грамотный руководитель». «О, дает!» — с уважением посмотрел на министра Лешек. «Такого зятя, как ты, надо очень постараться, чтобы найти». «Но ты не ответил на мой вопрос, Клейн. Каким бы мастером уходить от ненравящихся вопросов тот не был, Олег умел получать от него любую информацию, заболтать попаданца переводом разговора на другую тему, еще ни у кого не получалось. Где сейчас Иретта?» «В Пскове. Где ей еще быть? Там хорошо, чистота и порядок». «А еще театр. Она мне тут длинное письмо написала с рассказом про новую постановку. Называется «Собака на сене». «Даже подробно сюжет рассказала. Пишет, что все опять в полном восторге от твоей фантазии». «Да какая там моя фантазия, дружище?» — сказал Олег Жуя-Бутерброд. «Лопе де Вега — это его история. Твой старший соратник и друг всего-навсего жалкий плагиатор. Только это все между нами». «А так ли это важно?» — пожал плечами министр. «И Ретта пишет, что и мелодии всех потрясли, и слова песен. Она мне напеть в письме, понятно, он усмехнулся не могла, но тексты песен сама выучила наизусть и мне прислала. Смешно и трогательно, на самом деле». «Я бы тоже Прилу на такой спектакль сводил восхищенно», — сказал Лешек. «Да и на любой другой. Я ведь и сам ни разу не был. Она слышен уже столько, что давно в одном месте зудит». Было дело под угрозой, представленного улей гортензией, ведой и карой острого ножа к горлу, Олег не только вымучил из себя бессмертное творение Лопе Вега, но и даже потребовал к себе кого-нибудь из подручных бардов. Веда привела подаренного ей улей раба и хвалилась, что, в отличие от улейной подруги, Домоправительница Филезы, намеревавшаяся отослать парня в имении навоз за коровами, убирать она таланты различать и ценить умеет. Олег напел ему все запомненные и переведенные им самим песни из фильма «Собака на сене», где играли Боярский с Жигарханяном и Терехова с Караченцевым. Фильм он смотрел много раз, поэтому смог передать все довольно точно. И отпустил парня, и правда оказавшегося талантливым, только после того, как тот и сам в полном восторге, порой забывая, с кем он общается, запомнил все в точности. «Сводишь еще, — пообещал Олег, — и жену сводишь не раз. А насчет этого спектакля, так я вам скажу, чтобы вы сильно не расстраивались, что на нем не побывали». Вот когда я изобрету новые музыкальные инструменты с совершенно новым звучанием, когда устрою здесь голубой огонек с мелодиями и ритмами зарубежной эстрады, вот тогда музыкальные спектакли зажгут по-другому. Клейн, кстати, не забудь, как вернемся в фистал напомнить мне дописать в очередном послании к сестре, чтобы она мне из Пскова одного знакомого раба Барда прислала и пару мастеров из столярных производств Палина. «Буду искусство развивать в перерывах между политикой и строительством. Научу, как правильно музыкальные инструменты делать. И что такое тон, тон-полутон, три тона-полутон. А мне позволено будет узнать, что это такое?» Поинтересовался Клейн, извлекая, словно из пространственного кармана, бумагу с чернильницей-непроливайкой, еще одним изобретением сумрачного попаданческого гения – записывая поручение Олега и снова убирая, как будто бы в пространственный карман. «Да, и мне тоже хотелось бы узнать», — поддержал министр-полковник. «Перебьетесь бездорами фасольки», — решил поддержать интригу Олег. «Потом узнаете. Сюрприз будет». За разговорами они не заметили, как доели почти все, что было на скатерти. Допить, правда, все не допили, но кувшин вина литра на полтора уговорили». И еще в этой поездке Олег определился со строительством телеграфных башен. Их будут строить рядом, параллельно с линией дорог. «Так будет намного длиннее», — щел нужным указать на этот факт лешек, когда они уже возвращались в столицу. «Башен 10-15 придется лишних делать». «Придется», — согласился Олег, «но так будет надежней». Не хочу, чтобы телеграфная линия могла быть легко перерезана, так что башни должны быть доступны для быстрой доставки помощи. Или пришлось бы дорогу делать по прямой, а это еще больше лишних хлопот. В прошлой жизни Олег слышал байку, но не знал, правда это или вымысел, что когда планировали строительство железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву, то император Николай I якобы, когда пришли к нему с проектом, просто взял линейку и прочертил прямую линию на карте. Только в одном месте, где палец императора прижимал эту линейку, карандаш описал полукруг. Именно по этим местам железная дорога и была возведена. Таким самодурством Олег заниматься не собирался, поэтому дорога из Пскова в Фистал, несмотря на огромные возможности его и Улиной магии, была спроектирована с учетом рельефа и особенностей местности. Участки густых непролазных лесов и гряды высоких и крутых холмов обе дороги в соответствии с планами строительства огибали. — А смысл тогда обносить башни стенами? — поинтересовался Клейн. — Считай, двойная работа. — Смысл тот же. Безопасность. Я планирую, что при каждой башне будет десяток солдат, как минимум. Это, конечно, не укрепленный замок получится, но времени, чтобы просимофорить соседям об атаке, солдаты предоставить смогут. А уж подмога, да по таким дорогам, подоспеет быстро. А то, что же это получается, если любая, даже небольшая шайка, сможет перерезать линию связи. Связь должна быть устойчивой, непрерывной, надежной и защищенной. Так что, Клейн, придется мне, по всей видимости, новый род войск создавать. Пожалуй, назову я его «по-простому». Войска связи. И вот все, что я перечислил, этим они и должны будут постоянно заниматься, так сказать, в онлайн-режиме. Олегу помнился один из сюжетов Дюма в романе «Граф Монте-Кристо», когда упомянутый граф, желая разорить своего давнего врага Данглара, изменил суть телеграфного сообщения. Для этого он просто в одной из точек телеграфной сети договорился с одним телеграфистом на линии который передал дальше по линии не те символы, которые получил, а те, которые ему подсунул мстительный граф. До такой хитроумной задумки в этом мире вряд ли в обозримом будущем дойдут. Но вот тупо прервать связь, захватив одну или несколько башен, тут вполне могут додуматься. «Люди здесь хоть пока и не просвещенные, но умные. «Я даже кандидатуру на должность начальника этих войск связи могу предложить, невозмутимо сказал Клейн. Меня, что ли?» — усмехнулся барон Гервест, догадавшийся, куда клонит министр, наверняка в шутку. «Спасибо за доверие, господин регент. Ты как смотришь на это, справлюсь?» Барон Гервест уже имел краткую беседу с Олегом, в которой регент намекнул, что Лешику в скором времени предстоит создавать и возглавить еще одну спецслужбу — Особые отделы в полках и военных крепостях, которые будет называться войсковая контрразведка. Подробности пока не говорил, но дал понять, что дело архисрочное и архиважное. Учитывая то, что Лешек уже и так давно при Олеге руководил отдельной и особой тайной службой, не входивший в структуры Агрия и Нечая, барон мог себе позволить насмешничать над шутливым предложением Клейна. Понимал, что еще и войска связи на него взвалят». «Не сомневаюсь, что справишься, но у меня для тебя другие дела намечены. Не забыл? Сегодня не получится обсудить, но завтра-послезавтра мы с тобой надолго засядем и подробно обо всем поговорим». В этот раз городская стража к возвращению Регента была готова, и опять караул нес десяток того самого сержанта, который встречал возвращавшегося из Вилской провинции Регента у Северных Ворот. А ведь Олег раньше и не знал, вернее, не придавал этому значения что стражники меняют места несения караульной службы. Теперь-то Олег с сопровождением въезжал через южные ворота. «Господин Регент, рады вас приветствовать!» — гаркнул сержант. Его рожа была такой же пунцовой, как и в прошлый раз. «Вот это совсем другое дело», — похвалил Олег. «И вид, смотрю, у твоих стражников бравый и стоят ровно. Молодец, выводы правильные делать умеешь». Вчера Олег распорядился половину дворцовых рабов, мающихся дурью от безделья, отправить в помощь городским рабам на уборку улиц и расчистку канализации в тех местах, где было скопление отбросов. И сейчас он не просто ехал по улицам Фестала, а заодно и видел результаты своей задумки. И результаты были вполне положительные. «Надо еще будет и в столице хорошенько просеять кварталы Черни», — предложил Лешек. А, заметив ироничный взгляд шефа, уточнил, когда будет достаточно сил и средств. «Где тут сворачивать? Я уж и забыл», — спросил Олег у барона Гервеста. «Клейн, ты давай с нашими уважаемыми мастерами езжай во дворец сразу», — отправил он своего министра. «А мы тут кое-куда с бароном заедем. Ненадолго». В сопровождении пятерки верных ниндзя Олег с Лешиком проехали к особняку Монса, находившемуся на довольно приличном расстоянии от магазина товаров «Сфорца». Когда-то Олег сам приобрел этот особняк во время своего первого посещения Фистала. Тогда они с сестрой в нем проживали. И было-то это вроде бы совсем недавно. Еще только три года прошло, но Олегу казалось, что прошла целая вечность. Слишком быстрый калейдоскоп событий с ним происходил. Не успеваешь оглянуться». «Хорошо, что он со своей магией омоложения сможет долго жизнь продлевать, а то ведь пролетело бы так быстро, что и не заметил бы». «Ну вот этот дом», — показал нас обняк, особняк. «Я узнал», — улыбнулся Олег. Хозяина дома не было, но ворота перед ними распахнули быстро. Кажется, даже раб превратник был тот же, что и в те времена, когда Олег здесь проживал. «Хозяин скоро будет», — доложил домоправитель. «Хозяйка сейчас выйдет, в порядок только себя приведет». «Будешь Монса ждать?» — спросил Лешек. Олег в этот момент смотрел в сторону флигеля, где приметил двух вышедших из него подозрительных личностей, которые, увидев его, склонились в низком поклоне и потом бочком пытались уйти мелкими шагами за угол флигеля в сторону конюшни. Лешек увидел направление взгляда Регента, усмехнулся и негромко сказал. «Сделай вид, что не заметил. Это свои. Филин и мышь». «Как?» — не смог сдержать усмешки Олег, но взгляд отвел, позволив парочке скрыться в промежутке между зданиями. Это он краем глаза приметил. «Филин — глава самой крупной и удачливой, с моей помощью, естественно, криминальной структуры фистала, а мышь — самая ловкая воровка-домушница в столице, а может, даже и во всем королевстве. Это ведь она выкрала из особняка Круна Реталова, кузена нашей обожаемой королевы, эти документы». Их приезд сюда как раз и был связан с украденной перепиской глаторского посланника. Лешик ею разжился еще две декады назад, но до приезда Олега во дворец письма не отвозил, хранил у своего помощника и старого приятеля Монса, которому передал все свои связи и дела с местным криминалом. Олег решил, что проще будет ознакомиться с документами на месте. «Это вот замызганная пиглица, похожая на девочку-подростка, и есть та самая мышь?» – удивился Олег, уже знавший о легендах, которые про эту воровку ходили по городу, и изуверской казни которой на Ратушной площади жаждало увидеть огромное количество людей. «Ее ты однажды выкупал у начальника местной тюрьмы?» «Да, это она», – подтвердил барон. «Да, это ее я выкупал, и, надо сказать, недешево мне она обошлась, и хорошо, что придурки даже не сообразили, что замышка попалась к ним в руки». Нужные люди вынес вердикт Олег, присматривай, чтобы с ними ничего не случилось. В нашей жизни, сам знаешь, все может пригодиться в любой момент. Вышедшую жену Монсы, которая слишком сильно волновалась при виде такого гостя, не лешка, естественно, его-то она часто видела, О правителе королевства Олег приветствовал очень любезно. «Давай неси переписку Энгельса с этим, как его черта, скаутским!» поторопил он барона Гервеста, когда хозяйка дома организовала им посиделки в знакомой гостиной.